Словно сбросив 40 лет, она молнией метнулась через двор и с криком «Ну, я тебе покажу, мердяй!» замахнулась банкой на Марка. Все остальное произошло одновременно. Позабыв о клятвенных обещаниях, лишь пассивно участвовать в событиях, я сорвалась со своего матраса, чтобы перехватить мамулю, иначе та способна не только разбить бутыль голову любимого человека, но и столкнуть этого человека в колодец. Мароку удалось перехватить бутыль, уже занесенную над его головой. Крышка со звоном покатилась по камню, мамуля пошатнулась, Марек бросил бутыль и схватил мамулю, бутыль с оглушительным звоном разбилась в колодце, мамуля кричала и вырывалась из рук злоумышленника, двери фургона со стуком распахнулись, и выскочила разъяренная Тереса со своей челюстью в руках, за ней полураздетая Люцина, обе с грохотом скатились со ступенек, но, кажется, ничего себе не повредили, потому что вскочили на ноги и уставились на сцену у колодца. Мамуля вдруг перестала кричать и вырываться, разглядев наконец, кем имеет дело. «Ах, это пан!» — принесла она с величайшим сожалением. «А я думала, мердяй!» Тереса молча повернулась и кинулась в вагончик надеть зубы. В дверях она столкнулась с несколько запоздавшими тетей яди и Лилькой. Тетя Ядя тоже повернулась и скрылась внутри захватить фотоаппарат. Через минуту семейство в полном составе столпилось вокруг колодца. Не хватало только отца, который спал сном праведника. «А что я говорила?» – торжествовала Люцина. «Я знала, что они ищут в колодце. Дома ли я, не догадываюсь? Ведь на той карте была буква «К». «Ну, показывайте же!» – волновалась мамуля. «Что вы там нашли?» Тереса, как всегда, была недовольна и ничего хорошего не ожидала. «Что они могут найти?» В старой бабушке ночной горшок». «Да раступитесь же, тщетно просила тетя Яля, в кадр не попадает». Просить можно было до посинения, но я знала, никакая сила в мире не заставит их сдвинуться с места. О том же, чтобы они вернулись досыпать в вагончик, не могло быть и речи. Мароку пришлось примириться с этим и отказаться от соблюдения элементарных требований техники безопасности. «Ножницы!» — раздраженно бросил он. «В таком случае принесите мне ножницы». И чтобы не дергались, стояли мирно. За ножницами побежала Лилька. А мы не сводили глаз с лежащего на каменном обрамлении колодца свертка из старой прорезиненной ткани, перевязанного бечевкой. Это кусок от немецкого прорезиненного плаща, стал объяснять Марк. Но Люцина перебила. «А, такие гестаповцы насели». Бросив на нее недовольный взгляд, Марк веско произнес. «Я не знаю, что там внутри». И не притронусь к этому до тех пор, пока вы все как одна. Не отодвинетесь на безопасное расстояние. И не ляжете на землю. «Вот еще!» — на землю ложится, — фыркнула Тереза. «Чего ради? Небось, сперят там старые бумаги. Или револьвер. Он сам не выстрелит». Вернулась Лилька с ножницами. За ней пришлепал в домашних туфлях отец, на которого Лилька в спешке уронила шкатулку со швейными принадлежностями. «Ах!» Отец завернулся в одеялок, от конец которого тащился за ним по пыли. Бабы дружно возмущались не гигиеничными требованиями Марка, но он остался непоколебим. Пришлось отступить от колодца и полукругом залечь вокруг него. Тетя Яде из позиции лежа ухитрилась навести на Марка свой аппарат, но точь в точь готовая выстрелить пулемет, и замерла в ожидании. — Мне ничего не видно, — конючила мамуля. Проклятая крапива все закрывает. Неужели нельзя по-человечески сесть на стул? — Нельзя, — сквозь зубы процедил Марок, принимаясь за сверток. — Какой злой! — шепотом пожаловалась мамуля. Но Тереса ее одернула. — А как ему к тебе относиться, когда ты его чуть не убила своей банкой? — Эй, долго нам еще тут лежать? — Пока не распакует, — ответила я за Марка. И не нервируйте его, дайте работать спокойно. Разве они что понимают? Даже тишайшая тетя Яля ворчала. Обязательно распаковать среди крапивы? А вон там на скамеечке нельзя? Тут не выйдет хорошее фото. Нельзя, пыталась объяснить я этим дурехом. Если там что взорвется, он успеет столкнуть взрыв в колодец. Ну как не понять? Так пусть скорее сталкивает, а то мне в бок что-то впилось. Мамуля шипела на отца. — Ну что ты крутишься? И так ничего не видно, а тут еще ты. Отец пытался подложить под супругу свое одеяло, робко упрекая ее. — Ну где это видано лежать на голой земле? Простудишься. — Да и все остальные. — Что такое на вас напало Скорее, скорее подгоняла Марка Люцина, пока не явились до Стараясь оставаться спокойным, сдерживая волнение, Марок в нескольких местах разрезал бечевку. Потом также осторожно принялся разрезать ткань, слой за слоем. Наконец ткань снята, и мы увидели большую металлическую коробку с изображением на ней доброй морды сен кремовой с коричневыми пятнами. От щелчка аппарата тети Яди вздрогнули, как от выстрела. Не дыша следили мы за дальнейшими действиями Марка. Осторожно взяв коробку в руки, он наклонил ее над колодцем, оперев одним ребром о его край, и взялся за крышку, чтобы медленными осторожными движениями постепенно нажимая то тут, тут там снять ее. Крышка как-то слишком быстро отскочила, и тут мы не выдержали, тоже вскочили. В ту же секунду Марк инстинктивно столкнул коробку в колодец. Что-то блеснуло, что-то запринчало, что-то глухо ухнуло внизу. И наступила тишина. «А я так и не увидела, что там было!» — вскричала мамуля. «Почему же не взорвалась?» — разочарованно вскричала тетя Яде. «Не толкайся! Хочешь и меня столкнуть в колодец?» — кричала Люцина, отталкивая младшую сестру. Думаю, отсутствие взрыва вполне возместил взрыв эмоций все столпились у колодца и, сталкиваясь головами, старались заглянуть в него. На глубине двух с половиной метров было совсем темно, и тем не менее нам казалось, что что-то там поблескивает. Марок не сразу палец в колодец. Промедление объяснялось вполне законным опасением, что кто-нибудь из нас непременно свалится ему на голову. Отогнать же нас от колодца на прежнее почтительное расстояние ему больше не удалось. Итак, он полез в колодец, а мы тесным кругом стояли и ждали. Вот из колодца показалась голова Марка. Вот он нам подал наполовину опустошенную коробку. Мы остолбенели, молча уставясь на ее содержимое. В коробке были драгоценности. Самые настоящие драгоценные ювелирные изделия. Долго смотрели мы на них, не веря глазам своим потом опомнились. Тереса сорвала с отца одеяло, разослала на земле и высыпала на него то, что находилось в коробке. А мы стояли вокруг, не в силах отвести глаз от сверкающей в утреннем солнце маленькой блестящей кучки. Марек опять спустился в колодец, выискивая среди хлама вывалившиеся из коробки отдельные произведения ювелирного искусства. «Никогда бы не поверила!» восклицала потрясенная тетя Ядя, безустановочно щелкая своим фотоаппаратом. А мы еще думали, зачем она приехала в Польшу.